Сейчас вам представляется случай без труда занять весьма выгодную позицию, какой вы никогда не займёте, оставаясь здесь. Ибо останься вы здесь, люди, вас знающие, припишут это тупому, злостному, жестокому упрямству. Поверьте мне, уважаемый сэр, как можете вы колебаться, когда речь идёт о том, чтобы вернуться к вашим друзьям?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 Входят два заговорщика. С этими словами Сэм Уэллер распахнул дверь и в комнату стремительно ворвался мистер Натаниэл Уинкль, ведя за руку ту самую молодую леди, которая в бытность свою в Дингли-Делле носила сапожки, опушенные мехом, а сейчас, очаровательно раскрасневшаяся и смущенная в лиловом шелке изящной шляпе, И на кружевном вуале была прелестнее, чем когда бы то ни было. Мисс Рабела Эллен воскликнул мистер Пиквик, вставая с кресла. Нет, отвечал мистер Суинкль, падая на колени. Это миссис Суинкль. Простите, дорогой друг, простите. Мистер Пиквик глазам своим не верил и быть может так и не поверил бы, если бы их Свидетельство не подтверждалось улыбающейся физиономией Перкера и присутствием на заднем плане Сэма с хорошенькой горничной, которая, казалось, созерцали эту сцену с живейшим удовольствием. "О, мистер Пиквик", тихим голосом сказала Арабелла, как будто встревоженная его молчанием. "Можете ли вы простить мой опрометчивый поступок?" "Мистер Пиквик,"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 Воспользовавшись этими симптомами нерешительности, мистер Перкер, которому, как выяснилось, молодая чита заезжала утром, начал доказывать с юридической точностью и проницательностью, что мистер Уинкельс-старший до сих пор не знает о том важном шаге, который сделал его сын на жизненной стезе, что будущность вышеупомянутого сына